Глава 47. Причиняя пользу. Когда мы вернулись, Алиса была уже в сознании. Она даже побежала мне навстречу и крепко обняла, чуть не повалив меня вместе с Васей. Ходить сам он все еще не мог. Ну или мог, но хотел поиздеваться надо мной. Уцелевших машин в округе я не встречал, так что пришлось его тащить. Батюшка и молодой парень пытались мне помогать, но сил у них было не так много. Да и слишком близко к иммунным им лучше не подходить. А вот старик даже желания такого не проявлял. Он мне сразу не понравился. Вместе с Алиской нас встречали все остальные. В первую очередь Псинка, которая обнюхала новых гостей и вела себя осторожно. Болт в это время тренировался, таская по двору тяжелые части каких-то станков. Девочки сразу начали накрывать на стол. Лена принялась осматривать Васину ногу, ругая его и жалея одновременно. "Ты как вообще себя чувствуешь?" спросил я Алису. "Всё отлично. Многовато впитало энергии за раз, но это даже полезно. Это как тренировка. В следующий раз такой же объем я перенесу легче, а после пары повторений вообще на ногах все перенесу". Я думал, ты, ну, не проснёшься уже. Давай в следующий раз осторожней. А что это за энергия? Достаточно мощная. Я нашёл бета осколок. Отлично. Думаю, если я потренируюсь, то смогу впитать весь метеорит. Тогда мы его просто уничтожим. Уверена. Ты от одного контакта на неделю отключилась. Я же говорю, потренируюсь. Но мне нужно больше энергии. Сколько? Ну, чем больше, тем лучше. Как минимум нужно несколько альфа-осколков. Альфа? Но я таких даже не видел ни разу. В том метеоре их несколько штук. Может, около десятка. Он, кстати, просил именно столько. Нереально. Хотя у трупоеда может быть и больше. Я дико извиняюсь, но вы обещали нам помочь заговорил с нами неприятный старик из церкви. Мы всю ночь шли не для того, чтобы на семейные драмы смотреть. А это кто? спросила Алиса. Да это люди, которые помогли нам с Васей, накормили, дали отдохнуть. Только этот осколок их сильно облучил, и они могут превратиться в мутантов с навыками. В кого? А, ну ты их не застала. Болт тебе не рассказывал. Да я с ним почти не говорила. Он либо тренируется, либо на дежурстве. В общем, нарвались мы пару раз на таких мутантов, у которых есть энергия и навыки. У некоторых осколки приросли прямо к телу. Эй, ну нам долго тут стоять? Может, хоть продукты вернете, которые вы Помолчи, Виктор. Мы же в гостях, попыталась приструнить воршливого старика-супруга. Да что помолчи, мы им последнюю еду отдали. В общем, Алис, попробуй вытянуть из них радиацию. Может, это остановит мутацию. У них уже типичная сыпь на коже появилась. Ладно, спокойно сказала она и подошла к людям. Первым вызвался батюшка. Он со страхом и надеждой сделал шаг навстречу Алисе и сказал: "Я вижу, что ты хороший человек. Даже на Виктора не обижаешься и все равно хочешь нам помочь". Ну, моя выгода в этом тоже есть, пожала она плечами. Если все получится, конечно. А может не получится. Я не могу вытягивать энергию из людей, только из осколков. Но эти камни на ваших руках похожи на частицы метеорита, так что можно попробовать. Алиса взяла бородача за руки и, закрыв глаза, глубоко вдохнула. По рукам батюшки к рукам Алисы перетек фиолетовый свет. Ноги мужика подкосились, и он упал. Я подбежал к нему и проверил дыхание. Оно, как и пульс, было в порядке. Похоже, он просто потерял много сил. Затем я проверил сыпь на его руках, проведя рукой по этим крошкам. Они осыпались на землю, а кожа на их месте осталась чистой. Разве что с розовыми следами, как после содранной засохшей болячки. Алиса при этом выглядела нормально разве что немного возбудилась. Дыхание у нее было сбито, а взгляд быстро скакал между зараженными людьми. С ним все нормально. Похоже, ему нужен небольшой отдых. Зато сыпь сама с него сходит, сообщил я всем наблюдающим. Тогда к Алисе одновременно подошел молодой парень и пожилая супруга Виктора. Девушка взяла их за руки и повторила свои действия. Парень и старуха упали почти одновременно. Только Алиса не прекратила вытягивать из них энергию. Я подбежал к ней и попытался оттолкнуть, но она была на удивление сильной и крепко держала их за руки. Алиса, остановись, ты убьешь их. Алиса резко распахнула глаза и отпустила людей, поняв, что перестаралась. Виктор бросился помогать своей жене, а я осмотрел паренька. Оба оказались живы, и так же, как и батюшка, просто отключились. Только на руке парня остался след от пальцев Алисы, как это Да и дыхание было слабеньким, но все же было. "Ты что творишь, сука?" рычал на Алису дед. "Слова подбирай, она хочет помочь", заступился я за девушку. "Что-то не похоже, что ты с Мариной сделала?" Дед поднялся и шагнул к перепуганной Алисе. Она с того момента, как открыла глаза, была очень растеряна и не понимала, что происходит. Я встал у него на пути и с трудом сдерживался, чтоб не врезать ему. «Уйди с дороги, сопляк", сквозь зубы процедил дед. Не знаю, на что он рассчитывал. В нем веса килограмм шестьдесят, на ногах едва стоит. Хотя передвигается без бестростие, но все же "Успокойся, если хочешь, чтоб тебе помогли". "Помогли? Да она убить нас пытается. Хрен я ей дам помочь". Тогда обратишься Вот лучше так, чем этой суке дать себя убить. Я тебя уже предупреждал, чтоб подбирал слова. Вали нахер отсюда, пока не стал мутантом. Нам тут такое не нужно. Я без Марины никуда не уйду. Ей нужен отдых. Я ее не оставлю, понял ты? Понял? Твой выбор. Болт, запри его в том гараже. Я указал пальцем на небольшое здание напротив цеха. Там были достаточно прочные ворота, обшитые металлом, и окна с решётками. Э, вы чего, черти, на цепь меня посадить вздумали? Ты в любой момент можешь в мутанта превратиться и убить кого-то из наших или как минимум ранить. Так что выбирай: подождать свою жену в гараже или свалить нахер. Сука, мы с вами последней едой поделились. Я молчал, глядя мерзкому старику в глаза. Тот некоторое время колебался, потом подошёл к жене, попрощался и пошёл в гараж. Лена в это время положила голову женщины себе на колени, а Катя помогала парню. Болт провёл ворчащего старика в гараж и запер его снаружи на засов, дополнительно подпёр дверь монтировкой. Затем проверил надёжность двери, подёргав за ручку. Ворота запирались ещё лучше. Снаружи было два железных штыря, которые опускались в специальное отверстия в земле. Женщину, батюшку и парня мы аккуратно перенесли в подвал на импровизированные кровати из поддонов и старых фуфаек и зимних курток найденных в цеху. Уже через полчаса их состояние улучшилось. Дыхание у всех пришло в норму. Парень даже ворочаться во сне начал. На всякий случай с них убрали всю метеоритную сыпь. Лена ухаживала за женщиной, Болт помог пацану одеть, хоть и нехотя позаботился о батюшке. Алиса через пару часов пришла в себя и даже пыталась извиниться. "Я не знаю, что на меня нашло. Это как дать глоток воды умирающему от жажды, очень сложно остановиться". Всё нормально, все живы, никто не пострадал. Но могли пострадать. Алис, расслабься». Не могу. Мне нужно как можно быстрее стать сильней. Если метеора крепнет, то с ним уже не справится никто. Может, он просто улетит? Может быть, но верить пришельцу опасно. Согласен. Все равно что террористу дать ядерную бомбу и надеяться, что он отпустит заложников. Очень точное сравнение. Можно мне впитать осколки, что остались? У тебя есть запас энергии? Есть. Эпсилон, гамма и дельта. Последняя правда немного, но она уже почти не теряется со временем. Да, здесь фон сильнее. Через год так вообще будет заряжать иммунных. Ты уверена, что осилишь? Немного будет вместе с энергией от людей. Все нормально. Чем больше перегруз, тем быстрее рост моей силы. Главное, не перестарайся. Я дал Алисе все осколки, избавив их от фольги и положив подальше друг от друга делали мы это в одном из зданий без окон, чтоб не привлекать внимания, так как на улице уже темнело, и вспышки света будут видны издалека. Лучше выйди, боюсь навредить тебе. А себе, если крыша упадет на голову? Ты серьезно? Я это здание расплавить могу за пару секунд, но я постараюсь осторожней. Береги себя, Алис. Я боюсь снова потерять тебя. Мы обнялись, но все как-то затянулось и перешло в нечто большее, чем просто обнимашки. Место для этого, конечно, не лучшее, но где сейчас лучше? Дома у нас нет, и замену ему мы пока не нашли. Кот. Хочу, чтоб ты знал, заговорил вдруг Вася, подойдя ко мне во время моего дежурства. Так, опять со своими извращениями. Да, то есть нет. Короче, Лена меня осмотрела, са ей. В общем, это скорее всего из-за крови новых мутантов. Люда мутантов. Человека мутов. Муталю. Так, перестань. Ну, надо же их как-то назвать. Называй мутантами, но они от людей. Они почти все от людей. Ну, называй мутантами с навыками. Короче, это скорее всего из-за их крови. Она типа токсична. Ха. Но у меня тоже руки свербели, когда я в их кишках ковырялся, но таких волдырей не было. Просто их кровь долго на моей жопе была, аж засохла. Так, хватит про твою жопу говорить. Ну, я просто, чтоб ты не думал, что я из за пустяка тебе хотел жопу показать. Э, я вам не помешал? Могу позже подойти, сказал Болт, вернувшись с туалета. Да что ж такое, Вася, хватит меня позорить. Ладно, ладно, пойду я. Мы, кстати, не пидоры, только кодекс, выкрикнул он напоследок. Я тебе ща вторую ногу отрежу. Я дежурил вместе с Болтом до часа ночи. Рассказал ему о нашей вылазке, а он мне об отряде, который, видимо, искал нас по наводке той девки. Машин десять. прочёсывали ближайшие улицы. Небольшие группы выходили, обшаривали ближайшие дома и двигались дальше. Сюда не заглядывали? Не, не добрались. Но могут и продолжить поиски. Людей у них хватает. "Это хорошо", ответил я. В смысле, если кобальт перейдет на нашу сторону, то его люди пойдут за ним. Вот тут совсем не факт. Его могут сдать трупоеду. Тоже хорошо, начнут между собой разборки, ослабнут. Звучит это все неплохо. Но что если кобальт не согласится нам помочь? Согласится? Не думаю, что ему нравится подтирать трупоеду жопу и делать всю работу. Если он хочет свалить, то мы ему в этом поможем. Если хочет остаться, то мы сделаем его главным. Короче, дадим ему что он хочет. В теории у тебя все очень просто. Но почему ты думаешь, что он просто не убьет тебя? О, он точно попытается. Но я его уже не раз побеждал. Сделаю это снова. Главное, чтоб не сбежал. И как ты ему помешаешь? Есть у меня одна идея. Ну, рассказывай. Тише. Слышал крик чей то Болт прислушался, да и я тоже. Мы были позади цеха и обходили территорию по периметру. Шум был слышен со двора. Ага, и грохот. Мы рванули во двор проверить, что там был за шум, но немного не успели. Возле гаража, в котором мы закрыли Виктора, происходило следующее. Супруга ворчлиува старика открыла его, но за полночи он успел обратиться и набросился на нее. Та пыталась отбиться, но что слабая женщина сделает мутанту? Виктор у нас на глазах впился ей в шею своими клыками, а когтями в это время раздирал ей живот. Она даже заорать не успела, а лишь выдавила глухой хрип. Я телепортировался к ним и моментально использовал искажение. Острый невидимый шип проткнул голову мутанта, убив его меньше чем за секунду. Но спасти старуху это не помогло. Из нее уже вытекла приличная лужа крови и вывалились кишки. Я замер от небольшого шока. Конечно, я и не такое видел, но в этот момент для меня все было неожиданно. Твою ж мать, подбежал ко мне Болт через несколько секунд. Затем из цеха выбежали все остальные. Что происходит? орал Вася ковыляя последним. Марина, божечки, Марина, едва не зарыдал батюшка. Она, она открыла Виктора, а он уже обратился, объяснил я отходя от шока. Марина, зачем? Не унимался бородач. Это я виновата, тихо сказала Лена. Она очнулась первая и спросила про Виктора. Я ей сказала, что мы заперли его для общей безопасности. Она сделала вид, что понимает нас, потом всхлипывает. Потом она куда-то делась, а потом я услышала крик. Лена вытирала текущие слезы и сопли, пока говорила. Болт ее приобнял, чтоб утешить. Но Катя при этом косо на них посмотрела. Надо было его сразу убить, буркнул Вася. Он был человеком, нельзя же просто так кого-то убить, ответил батюшка. Это зона пазла, здесь все можно. Тогда вы и меня должны убить. Ты тут причём? Алиса вытянула из тебя всю заразу. Вы с пацаном теперь вряд ли мутантами станете. Извини, ты прав. Но почему она Виктору не помогла? Удивился бородатый батюшка. А он отказался, сказал, что она убить вас хочет. Уходить тоже отказался, говорит, без жены не уйду. Вот и оставили его в гараже, чтоб не навредил никому. Нужно было еще связать. Кто ж знал, что она бросится к нему? Их погубила любовь. Царство небесное рабу Божьему Виктору и рабе Божьей Марине. Так, я спать. Хватит с меня на сегодня выпущенных кишок. Кстати, аккуратней с его кровью. Она с моей жопой такое сделала. Геморрой в радость будет после такого. Вася ушел, опираясь на сестру. Остальные тоже начали расходиться. Остались только батюшка с пацаном. Мы, наверное, вернемся в церковь. Туда часто приходят люди, которым нужна помощь или которые хотят помочь другим. Ваши право. Погоди, дам вам немного еды в благодарность за помощь. Не стоит. Вы нам и так жизнь спасли, изгнав скверну дьявольскую. Жаль, что не всем, но теперь вдвойне обидно будет, если вы от голода умрете. Болт, притащи пакет с едой. «Еще раз спасибо вам большое. И той девушке передайте нашу благодарность. У нее поистине дар божий. Как очнётся, обязательно передам. Ей плохо из-за нас? Нет, нет, она впитала много энергии со осколков. Вы поосторожнее с ними. Да мы в курсе. А вот и Болт. Держите, на неделю вам должно хватить. Потом, если все пойдет по плану, мы разберемся с трупоедом, и все его запасы можно раздать хорошим людям. Вы трупоеда ищите? Он очень опасный человек. Вы его знаете. Его весь Западный Дольск знает. Это настоящее чудовище, дьявол во плоти. Да ладно, справимся. Бог в помощь, как говорится. Что ж, удачи вам. Да храни вас Господь. И вам не хворать, и держитесь подальше от осколков. Кстати, если они вам так нужны, то вам стоит проверить карьер за водохранилищем. Слышал, там очень много мутантов и осколков. Их течением за дамбу приносит, и они в карьере оседают. Спасибо за наводку. Едва батюшка с пацаном вышли со двора, я заметил свет фар, который к нам приближался. Они ехали с другой стороны, так что пересечься с нашими гостями не должны. Зато нам нужно подготовиться. Болт, принеси все осколки, они в рюкзаке. И впитай, что осталось. Остальных позвать нет. Без энергии они будут только обузой. Пусть в подвале сидят, и пусть Васю с псинкой придержат, а то знаю я этих двоих. Пока Болт побежал заряжаться, я достал свой нож и достал из почек деда камни. Осколков, к сожалению, у него не было. Затем вышел с территории цеха и пошел навстречу колонне машин. Лучше начинать разборки подальше от наших. Болт догнал меня, когда я уже почти добрался до отряда Кобальда. Надеюсь, это его отряд, а не какой-нибудь из его шестерок. Порядок, спросил я Болта. Ага. Макс и Катюха подстрахуют с крыши. Они умудрились стырить у военных ночные снайперки Лобаева. Круто. Только Виталика нигде найти не смог. А вот это не круто. Он вообще должен был на дежурство сейчас выйти. Ладно, потом найдем его, а сейчас переговоры с элементами пыток.